больше никакой мебели в коморке не помещалось. Соседи не слишком возражали против фактического переселения бабы Нюры на общую площадь, так как вынесенный при этом на помойку хлам ни для кого не представлял никакой особой ценности. А старуху в квартире любили и считали полезной. Она вязала на всех носки из старой пряжи, и разноцветные половики из разрезанного трикотажа всегда соглашалась приглядеть за супом на плите или за ребенком в отсутствие родителей. Уезжая в командировку или на дачу, соседи поручали ей кормить кота или поливать цветы. Она же принимала и обихаживала сантехников, водопроводчиков, электриков и газовщиков. Удивительным образом, легко находя с ними общий язык, и договариваясь о деньгах. Кроме того, вся квартира ходила в коморку к бабе Нюре секретничать. За секреты можно было не опасаться. Баба Нюра очень плохо слышала, да и по жизни болтать не любила. Асе очень нравилось с ней разговаривать. Можно было ничего не опасаясь орать во всю глотку, Старуха только ласково кивала, улыбалась и нахваливала. А Асечку, которая так хорошо разговаривает, что все до словечка понятно. Баб Нюр, можно к тебе? крикнула Маша. Конечно, девеньки, заходите, тут же откликнулась старуха и убавила громкость в радиоприемнике. Высокая дверь уютно скрипнула, девочки зашли внутрь. Когда дверь захлопнулась за ними, сама жизнь словно замедлилась и упростилась. В коморке бабы Нюры всегда было тепло и уютно. Везде лежали половики, салфетки. На комоде стояли фарфоровая пастушка и каменная лампа с зеленым абажуром, Высокий потолок терялся в полутьме. За окном на жестянном подоконнике ворковали голуби. Старуха сидела на кровати и до прихода сестер вязала сразу из трех разноцветных клубков. — Баба Нюра, у тебя прямо как в сказке про белоснежку, — сказала Маша. Старуха явно не расслышала, но закивала, улыбаясь, и снова вернулась к своему занятию. Ася присела на низкий пуфик. Маша пододвинула себе грубую табуретку, которую захватила из кухни. «Берт хочет тебя видеть», — сказала Маша. «Он сам сказал?» — спросила Ася после паузы в несколько секунд. «Нет, он никогда не скажет, ты же знаешь». «Почему же кто-то из вас берет на себя смелость решать за Берта?» «Ты говоришь, из вас?» — удивилась и огорчилась Маша. «Не придирайся к словам!» — с раздражением ответила Ася. «Я как могла, пыталась тебе объяснить. Я больше не хочу играть в эту игру». «Это не игра». «Допустим, что ты права, Маша. Ася изо всех сил старалась сдерживать свое раздражение». Ссориться с сестрой явно не входило в ее планы. Тем более, что в твоем возрасте я и сама так думала. Но вернее всего сказать так. Это...